Он засмеялся, допил виски. Бармен поставил новый бокал. «Я сам был первым повесой моего поколения». «Можешь себе представить, молодой лейтенант во Франции после окончания войны». Он покачал головой и усмехнулся. Внезапно Оливер стал серьезным, словно из глубин его сознания не подвластным парам спиртного пробился свет